Глава 31. Переломный момент. Я сразу же заселился в угловой башне тюрьмы, получил униформу охранника с черным мантикорой на гербе и специальный бронзовый жетон, дающий право перемещения по всем этажам тюремного комплекса. В середине дня провел тренировку для стражников и познакомился со своими коллегами. На этих занятиях заслужил репутацию искусного мечника и опытного учителя. Даже вдвое старшие ветераны уважительно кланялись мне. На этой же тренировке присутствовал бояр, так что нас обоих признали своими, и больше никаких проблем с перемещением по тюремному комплексу у нас не было. Минотавр сразу же воспользовался этим и спустился на нижние этажи. Перекинулся парой слов с Вилем Амникафи и предупредил барона о готовящемся завтра освобождении. Тубус с документами культистов, которые я так и не смог вскрыть, передал волшебницам, поджидавшим меня возле тюрьмы. Фея сразу же определила, что закрыт футляр хитрой магической печатью, и попытки вскрыть тубус силы или разбить упаковку приведут к уничтожению секретных документов. Конечно, нас распирало любопытство. Что настолько ценного везли культисты в Арафию, что для этого потребовались такие ухищрения? И моя подруга заверила, что сумеет снять сложное охранное заклятие, правда, это может занять у нее несколько дней. В тот же день волшебницы приобрели в магической лавке Светлой Гавани сразу два дорогущих свитка одноразового портала, и фея установила точки выхода обоих на небольшой полянке в лесу возле поселка Низовье. Теперь достаточно было развернуть заряженный свиток, и возле тебя возникал овал пространственного разрыва, перемещающий прошедшего сквозь него в безопасное место, и через десяток-другой секунд бесследно развеивающийся. Один подготовленный к применению свиток взял минотавр-бояр, Второй волшебнице вручили мне. Это был запасной вариант на случай, если бояр не сумеет раздобыть ключи от камеры вилля кафе и не сможет уйти вместе со сбежавшим узником. При таком раскладе Минотавр передавал свиток барону сквозь дверную решетку, сам же приходил ко мне. И далее мы, два охранника тюрьмы, спокойно выходили прямо через главные ворота, или если вдруг поднималась тревога, то пользовались вторым свитком и бесследно исчезали. Таким образом, все было подготовлено к освобождению нашего друга, ждали лишь завтрашнего дня. Вечером я, конечно же, не стал пользоваться особой милостью начальника тюрьмы и выбирать себе женщину на ночь из числа заключенных. Вместо этого провел вечер в интенсивных тренировках, а потом отлично выспался. И вот важный день настал. С утра, позавтракав вместе с другими охранниками тюрьмы, я приступил к работе и на верхнем этаже центральной башни тюрьмы встал на пост возле дверей рабочего кабинета начальника. Бояр же отправился на нижние подземные уровни освобождать нашего друга Вилля. Время шло, и я гадал про себя, оба ли моих друга смогли уйти порталом, и не пора ли мне уже самому сваливать. Решил подождать еще минут сорок, и если ничего не произойдет, тихо уйти. Поскольку стоять на одном месте от волнения не мог, неспешно прошелся по этажу, а потом остановился возле узкого окна бойницы. Из окна башни открывался отличный вид на гавань, и мое внимание сразу же привлекла стоящая в порту огромная темная трирема. Хищные очертания грозного военного корабля, темный фактически черный корпус, кроваво-красные паруса с нарисованными на них черными силуэтами оскаленных собачьих голов. Судя по этим эмблемам, корабль принадлежал новой церкви. Причем вчера три рема в порту я не видел. Нехорошее предчувствие впервые кольнуло сердце, однако я постарался отогнать тревожные мысли. И тут неожиданно в коридоре показалась огромная рогатая фигура Минотавра. Он-то что тут делает? Почему не воспользовался порталом и не ушел вместе с Вильямом Никафи? Когда подошедший Минотавр попросил меня подняться на крышу охранной башни, чтобы поговорить наедине без лишних ушей, Я уже догадался, что наш план в чем-то дал трещину. Петр, возникла проблема. Первые же слова бояра подтвердили мои опасения. Вильно отрез отказывается уходить. Возле нас из невидимости проявилась Виги, крылатый фамильяр моей школьной подруги. Судя по всему, глазами этой крохотной летающей девушки Елена Фея контролировала происходящее в тюрьме. И следующий вопрос Минотавру задали синхронно «я и Фея». Но почему? Виль говорит, что у него в камере для особо опасных преступников, да и в соседних тоже. За прошедший срок появилось множество друзей. Преимущественно это солдаты и моряки, служившие прежнему правителю Светлой Гавани, повешенному год назад культистами. Еще жрецы двенадцати богов, слуги казненных аристократов, пойманные дезертиры, разбойники и морские пираты. В большинстве своем они являются противниками рода Армаза и Новой Церкви. А главное, знают, с какой стороны держаться за меч, им совершенно нечего терять. Виль говорит, что без своих друзей никуда не уйдет, и либо вырвется из тюрьмы вместе с ними, либо вместе с ними умрет в попытке обрести свободу». не сдержалась и матюгнулась голосом Ленки Звонаревой. «Да, о таком неожиданном раскладе вчера не подумал никто». И что Виль предлагает, поинтересовался я у Минотавра. У него есть конкретный план? В том-то и дело, что план у нашего друга имелся, хотя на первый взгляд он показался мне совершенно безумным. Барон предлагал мне совместно с Минотавром вломиться в рабочий кабинет начальника тюрьмы, а там оглушить и связать этого проходимца, ответственного за многие тяжкие преступления. Виль уверял, что наш наниматель является важной шишкой и даже каким-то близким родственником нынешнего правителя Светлой Гавани. А потому тюремного начальника можно будет использовать как заложника. Охранники тюрьмы в большинстве своем сложат оружие и не станут препятствовать нам, чтобы потом не отвечать головами за смерть дворянина. Но заложник – дело второстепенное. Главным же от нас с Минотавром требовалось завладеть хранящимися в кабинете начальника дубликатами ключей от всех дверей огромного тюремного комплекса. Прежде всего интересовали ключи от дверей камер нижних этажей тюрьмы, а также расположенного в центральной башне арсенала с оружием. И если нам удастся это провернуть, на нашей стороне вскоре появится не менее четырех сотен вооруженных, озлобленных и мечтающих лишь о хорошей драке бойцов. Этого количества союзников должно было хватить, чтобы разоружить или перебить отказавшихся сложить оружие охранников, захватить тюрьму, после чего тихими улочками утреннего города добраться до городских ворот, перебить немногочисленных стражников и раствориться в бескрайнем лесу. «Твой жених то ли безумец, то ли храбрец, каких мало», обратился я к Ленке посредством ее фамиляра. «Знаю, и именно за это люблю его. Виль никогда не сомневается и прет вперед, если полагает, что правда за ним. В этом вы с ним похожи. Ну так ты с нами, пузырь?» В том, что бояр тоже остается и участвует в массовом побеге заключенных, наш рогатый друг уже подтвердил, так что подруга ждала лишь моего решения. — Да куда я денусь, Ленка? У нас ведь, как у мушкетеров короля. Один за всех и все за одного. — Как у кого? — не понял Минотавр, но я лишь отмахнулся от опасного и несвоевременного вопроса, не став ничего объяснять. — Отлично. Тогда я предупрежу Камилетту, чтобы ее бойцы поддержали вас в городе. Мы же со свириной полетим вам на по... Крылатая Пикси внезапно исчезла, даже не закончив фразы. — Что происходит? Что-то отвлекло Ленку от разговора или... Снова сердце кольнуло от предчувствия беды. Я задрал голову и на фоне утреннего голубого неба разглядел странные частые сполохи. Вспышки были повсюду, окружая городскую тюрьму, словно пленкой гигантского мыльного пузыря. Какой-то невероятно могучий волшебник накрыл весь тюремный комплекс прозрачным куполом. Для проверки я щелкнул пальцами, попробовав вызвать свет. Как и опасался. Заклинание не сработало. Похоже, любая магия, даже божественная, здесь больше не работала. «Смотри, Петр!» — встревоженно вскрикнул Минотавр, указывая лапой куда-то вниз. Я перегнулся через каменный парапет и не удержался от невольно вырвавшейся нецензурной фразы. Через открытые настежь ворота во двор тюрьмы неторопливо входили и сразу же строились в ровные шеренги вооруженные люди в красных мантиях культистов. Их было много больше двухсот как минимум а скорее даже ближе к тремстам. вот последняя группа культистов вошла во двор сопровождая какую то властную высокую женщину после чего массивные ворота были закрыты и заперты изнутри купол неработающая магия неожиданно в самый неподходящий момент прибывшие враги и закрытые ворота похоже ловушка захлопнулась а мы оказались внутри нее что ж Выбора у нас не оставалось. Действуем по плану вилля. Освобождаем и вооружаем узников. В своем кабинете начальник тюрьмы заметно нервничая спешно переодевался в парадные одежды. На мой вопрос по поводу прибывших раздраженно ответил, что тюрьму посетила Великая Мирим Армаза, чья трирема ночью вошла в светлую гавань. Я сразу припомнил, что на постоялом дворе слышал обрывок разговора, что некая Мирим строит грандиозные политические планы и собирает вокруг себя вассалов отца, но не придал тогда услышанному должного значения. Неужели это та самая неуловимая Мирим, последний из родных детей графа Силиуса Армаза, которую безуспешно долгое время разыскивал серый ворон? И едва ли опасная виконтесса решила просто проведать вассала своего рода? Я кивнул, указывая бояру на начальника, и через секунду тот рухнул под тяжелым ударом кулаками Натавра. Я пойду встречать гостей и постараюсь их задержать. Ты же бери ключи, я указал на огромную висящую в шкафу связку, и спускайся на нижние этажи. Всех встреченных по дороге охранников посылай во двор, а потом начиная освобождать узников. Пусть вооружаются и ждут момента для атаки. Сам я связал начальника его же поясом и запер грузное тело в шкафу. После чего, совершенно не таясь, с обнаженным мечом на плечах спустился в тюремный двор. Тут полсотни заметно робеющих охранников тюрьмы мялись возле входа в башню, с опаской посматривая на выстроившихся замерших неподвижно культистов и не зная, что делать. «Построились в две шеренги, лоботрясы!» — рявкнул я во весь голос, и бойцы поспешили выполнить мой приказ. Неспешным расслабленным шагом я направился к прибывшим врагам. Моей целью было потянуть время, выгадывая драгоценные минуты для бояра. Идеальным вариантом, конечно, было бы вообще задурить Мири марма Мормаза голову и убедить виконтессу, что в тюрьме все в порядке, и она зря привела сюда бойцов. Вот только... Глаза, руководящие прибывшими культистами женщины в красной мантии, чьи волосы были почему-то укрыты черным траурным платком, при виде меня полезли на лоб от удивления. «Ты? Петр Пузырь, если не ошибаюсь. Видела твою рожу на листке розыска самых отъявленных негодяев». «Восхищаюсь твоей наглостью!» «Нет, я, конечно, подозревала, что барона Вилли Никафи попытаются вытащить его дружки, но чтобы сюда прибыл сам Петр Пузырь из отряда Серого Ворона!» Черт, меня раскрыли сразу же. И как только что выяснилось, томящегося в камере барона Вилли Никафи наши враги специально не узнавали, чтобы заманить в ловушку его подельников. На меня с испугом стали коситься как культисты, так и выстроившиеся охранники. Дело принимало совсем дурной оборот, а потому я сам перешел в словесное наступление. Молчать, сука! Как посмело ты заявиться в светлую гавань после того, как демонопоклонники Маргрима убили императора Гестера XVI в первой столице? Всю вашу шайку объявили преступниками. Ваш кровавый культ запрещен. Я лично прибыл в Арафию со штормовых островов с донесением об этом. Я, конечно, блефовал. Но мои слова произвели на собравшихся эффект разорвавшейся бомбы. Культисты опешили, а еще больше стоящие за моей спиной стражники. Да и на лице Мирим отразилось сильнейшее удивление. Ты бредишь, парень? Что за чушь ты несешь? Поскольку отступать было некуда, я активировал божественный артефакт, и древний меч у меня в руках вспыхнул опасным красно-фиолетовым светом. Клянусь перед богами, что лично присутствовал на большом собрании новой церкви в первой столице, на которой культисты заманили Гестера 16-го. И своими собственными глазами видел, как демонопоклонники Маргрима обращались в хищных чудовищ и как был убит император. Верные империи солдаты не успели спасти главу империи, но уничтожили и пленили в храме всех, кто носил красные мантии. Я на Грифоне, а затем на водной магической лошади преодолел огромный путь от первой столицы сюда, в светлую гавань, чтобы донести до жителей Арафии эту страшную весть. И хоть меня пытались над океаном остановить преступники из так называемой «Новой Церкви», я сумел добраться до материка, чтобы открыть людям правду. И пусть я буду немедленно убит Божьей карой, если сказал сейчас хоть слово неправды. Мгновенной смерти не последовало. Наоборот, мое тело засветилось. Вне всякого сомнения, боги Арафии подтвердили мои слова. Охранники тюрьмы, чье число увеличивалось на дворе с каждой секундой, смотрели на меня и на прибывших врагов уже совершенно иными глазами. Враг был указан, бойцы пылали праведным гневом и рвались в бой. Я чувствовал, что достаточно малейшего толчка и две собравшиеся армии сойдутся в жестокой сече. И пока эффект от моих обвиняющих слов не угас, отдал приказ к атаке. «Во славу империи! Покараем демонов и их слуг!» Я сам повел тюремное воинство в бой с обнаженным пылающим мечом, бросившись на культистов в красных мантиях. Первыми от моей руки пали элитные бойцы из личной охраны Мирим Армазо. Древний меч не знал преград, с легкостью рассекая доспехи и тела, разрубая клинки и щиты. На моем пути вставали все новые и новые фанатики, каждый из которых нежил и секунды после встречи с разъяренным паладином смерти. Но вот пробиться к самой Мирим Армазо я никак не мог я сеял смерть нет сейчас я был воплощением самой богини смерти я шел вперед и каждый мой шаг означал смерть врагов вот только численное превосходство противника сказывалось как и лучшая подготовка мирим привела с собой очень опытных бойцов культисты быстро пришли в себя окружили мое воинство с флангов и теперь давили со всех сторон повсюду я видел мертвые тела бойцов в униформе охранников тюрьмы К тому же у врага оказались два десятка арбалетчиков, которые с такой короткой дистанции нещадно прошивали моих союзников на вылет. Я отбил один болт, другой — третий. Мое продвижение сперва замедлилось, затем и вовсе остановилось. И в какой-то момент я обнаружил, что остался вообще один в окружении кольца врагов. «Петр, отходи к башне!» — крик Вилли Амникафи раздался откуда-то сверху. Я обернулся и увидел выбравшегося из камеры барона на крыше центральной башни тюремного комплекса. Рядом с моим другом находилось несколько обросших неопрятных типов в рванье, но зато с пиками и мечами в руках. Значит, Минотавр выпустил узников, и они добрались до арсенала с оружием. Нужно было отходить к друзьям. Вот только легко сказать отходить. Путь к отступлению мне преграждало не менее сотни культистов. Я поискал глазами Мирим Армаза, однако не обнаружил лидера врагов. Да и ворота тюрьмы были приоткрыты. Похоже, при первых признаках опасности женщина отступила и сбежала в город. Жаль, но решить исход боя путем устранения лидера культистов уже не получалось. Нужно было отступать к своим. Удар, еще удар! Голова очередного культиста отправилась в полет. Кровь из перерубленной шеи обильно залила мне лицо и грудь. Выпад копья я отбил лишь в самый последний момент. Арбалетный болт рикошетом скользнул по моему шлему, на секунду оглушив и едва не отправив меня навстречу с моей небесной покровительницей. Я разрубил надвое какого-то невероятно тучного жердяя святым посохом в руках, пронзил мечом воина в латной броне и рухнул от тяжелейшего удара по спине не то палицей, не то вообще кувалдой. Попытался встать, но на мне повисло сразу несколько фанатиков. Они хватали меня за руки и плечи, Один таки вовсе повис на мне. Кто-то даже пытался вырвать у меня из рук древний меч, но с болезненным воплем отшатнулся, дуя на почерневшую обугленную ладонь. «Ха! Хрен вам, а не мой меч!» «Марана, мне нужны еще силы!» — заорал я, фактически погребенный под грудой тел, нисколько не сомневаясь, что богиня смерти сейчас внимательно наблюдает за битвой своего паладина. Подействовало. Усталость прошла, мои мышцы налились новой силой. Я стряхнул повисших на мне врагов и, стоя на одном колене, рубанул древним мечом вокруг себя, отсекая ноги и даруя быструю смерть всем, кто не успел отскочить от меня. Невзирая на застилающие глаза, пот и кровь встал и увидел несущегося ко мне сквозь толпу врагов огромного разъяренного Минотавра. Тела разлетались в стороны, бояр шел словно ледокол, и никто не смог его остановить. «Петр, отходим!» — прокричал мне на самое ухо гигант, чья башка и грудь были сплошь покрыты кровью, а на левом роге была нанизана чья-то оторванная рука. Не дожидаясь ответа, Минотавр ухватил меня за запястье своей сильной лапищей и потащил за собой. По уже пробитому коридору из поваленных тел мы промчались обратно ко входу в центральную башню. Я успел увидеть десятка полтора мертвых тел в рванье, густо истыканных стрелами. Похоже, освобожденные узники попробовали прийти мне на выручку, но их отчаянная атака быстро захлебнулась в крови. Я снова отбил мечом стрелу, и бояр затащил меня в дверь башни. За нашими спинами союзники захлопнули тяжелую обитую металлом дверь прямо перед носами беснующихся фанатиков. Фух, чудом выжил и заслужил небольшую передышку. Кровь стекала с меня и капала на плиты пола, но преимущественно то была чужая кровь. Сам я, кроме нескольких неглубоких порезов и ушибов, повреждений не получил, а потому отказался от помощи лекаря из жрецов Латандера, убедился, что входная дверь держит удары, и направился на поиски Вильямни Никафи. В коридорах башни видел множество людей в рванье или вообще лишь в набедренных повязках, причем как мужчин, так и женщин. Несмотря на творящиеся вокруг смерти хаос, освобожденные из тюремных камер узники пребывали в радостно возбужденном состоянии, а мое появление встречали с ликованием. Выяснилось, что за битвой на тюремном дворе наблюдали из всех окон башни. Люди переживали и искренне молились за меня. Встретил в коридорах я и нескольких охранников. Они держались отдельной группой вдали от заключенных, но тоже были рады, что я уцелел в кровавой сече, в которой полегло полторы сотни их товарищей. На крыше башни обнаружил Вильям Никафи, обнимающегося с Еленой Феей. Тут же на крыше находился светло-рыжий грифон, а сидящая в его седле маленькая свелина судорожно перелистывала страницу учебника по магии. «Пузырь!» — Ленка отлепилась от своего жениха и бросилась ко мне. «Весь в крови, ну и досталось же тебе! Но главное, ты жив! Признаюсь, с высоты выглядело невероятно страшно. Я так переживала за тебя!» Я осторожно шагнул к парапету и глянул вниз. «Твою же мать!» Такое впечатление, что культистов с начала боя стало только больше. Весь двор сейчас был наводнен демонопоклонниками в красных мантиях. Да и стрелков стало явно побольше, причем некоторые метились по мне. Я отступил на полшага, и сразу две или три стрелы просвистели там, где еще секунду назад находилась моя голова. Откуда их столько набежало, поразился я. Особо на ответ я не надеялся, однако фея все объяснила. К отряду мири Мармаза пришло подкрепление из расположенного тут в светлой гавани большого центра подготовки карателей новой церкви. Мы со Свелиной видели целые реки из фигур в красных мантиях. Их там были тысячи. И то, что ты видишь тут во дворе тюрьмы, лишь малая часть их воинства. Основные же силы, насколько я наблюдала, направлялись к единственному мосту через Стреминку и городским воротам. Культ хочет заблокировать этот район города и не выпустить отсюда никого. О как! Ситуация становилась совсем хреновой. Даже если каким-то чудом мы пробьемся через наполненную врагами площадь и выйдем за ворота тюрьмы, из светлой гавани нам не уйти. Вот только и противник наверняка находился сейчас в растерянности. Быстрой победы не случилось. Мы освободили и вооружили узников, а потом забаррикадировались в крепкой центральной башне, выкурить из которой нас будет непросто. И это еще культисты не знают о двух волшебницах с божественными артефактами на нашей стороне, для которых развернутый над тюрьмой антимагический купол не станет препятствием для сотворения заклинаний. Или знают. Кружащего над городом Грифона с двумя девушками наверняка заметили и, возможно, даже поняли, кто пришел нам на помощь. И лидеры новой церкви наверняка уже догадываются, что Елена Фея и Свелина обладают божественными артефактами, поскольку невозможно, чтобы простые ученицы 3-4 курса Творили настолько разрушительные и мощные заклятия. Мири Мармаза одна из лидеров церкви вечного отца и наверняка посвящена во все секреты своей организации. Тут я припомнил одну заинтересовавшую меня деталь в облике Мири Мармаза Фея, а ты случайно не в курсе, почему Мири Мармаза носит траурный платок? Ее отец случаем не отбросил коньки? Говорили же, что граф Силиус Армаза сильно сдал в последнее время. Не отец. Брат. Магический вестник принес новости из зеленой столицы, что Альберт Армаза, один из двух бастардов распутного графа, на днях был убит в Холфорде, об этом сейчас все судачат. Судя по рассказам, огромный лохматый великан в сопровождении двух рабынь-эльфиек подошел на улице к кровавому палачу, задал какой-то вопрос, а потом просто-напросто оторвал сыну графа голову и скрылся вместе с ней. Охотник за головами космат так быстро выполнил заказ? Очень похоже на то. «Ой, смотрите!» — встревоженная Ленка указала рукой куда-то в небо. Я развернулся в указанную сторону, всмотрелся, и волосы у меня на голове под помятым шлемом зашевелились. «Дракон?» «Да, точно!» Крупный черный дракон летел над океаном, быстро приближаясь к берегу. «Может, конечно, летела опасная тварь не про наши души?» Но словно в ответ на мои мысли, дракон скорректировал направление полета и двинулся прямо в сторону городской тюрьмы. Вот только дракона нам тут не хватало. «Сможешь сбить дракона?» — поинтересовался Вилю своей невесты, но Ленка лишь неуверенно пожала плечами. «Я вполне понимал школьную подругу. Черные драконы вообще маловосприимчивы к магии, а этот экземпляр к тому же был весьма крупным и наверняка крайне сильным. Волнение нарастало с каждым мгновением». Мелькнула даже мысль уходить с крыши. Однако я остался. И вовсе не по причине своей отменной храбрости. Просто такой могучий твари не составляло труда сжечь всю башню, спалив всех находящихся внутри, и неважно, на крыше они находились или в коридорах. Но тут я разглядел две крохотные фигурки на спине дракона, и в голове сложились все составляющие целостной картины. «Это наш дракон! Тот самый, которого мы видели в убежище хозяина болот!» «Я даже летал на нем! И на нем сейчас серый ворон и коришка!» Дружный крик ликования с крыши башни наверняка удивил собравшихся внизу во дворе культистов, хотя дракона враги пока что не видели и наверняка не поняли причины нашей радости. Но через минуту огромная крылатая тень пронеслась над двором, и дракон зашел на повторный заход. Снова пролетел над самой тюрьмой, едва не задев чешуйчатым брюхом внешние стены, и до меня донесся раздраженный голос серого ворона «Жги, дебил!» вырезано цензурой. «Дракарис! Мать твою, как ты включаешься!» На третьем заходе наездник и крылатый зверь все же достигли взаимопонимания, и двор тюрьмы залило жарким огнем. Вот это да! Одной атаки хватило, чтобы от собравшихся возле башни сотен культистов остались лишь обугленные ошметки. Дорога к выходу из тюрьмы была освобождена. И нужно было пользоваться этим, пока новые отряды врагов не подошли к тюрьме. Уходим, все уходим! Заорал я и сам показал пример, поспешив к лестнице. Но куда? Вильям Никафи хоть и не отставал, но пока что не понимал моей задумки. Тут мы хотя бы за крепкими стенами, а в городе будем совершенно беззащитны. Пузырь нам не пробиться через городские ворота. Там сейчас тысячи врагов. А нам и не нужно за ворота. Мы захватим в порту Трирему и уйдем на ней. Слышал среди узников немало бывших моряков и пиратов. Они помогут нам поднять паруса и вывести корабль из порта. А остальные сядут за весла. Там особого умения не требуется. Такого шага враги от нас, похоже, не ожидали, и до порта, расстояние до которого было менее полукилометра, мы добрались без сопротивления. Две трети вырвавшихся из тюрьмы беглецов, правда, потерялась по дороге, предпочтя отделиться от основной группы и спасаться самостоятельно. Но я даже был рад этому обстоятельству. Слабые духом нам не нужны, а так хоть принесут пользу. Отвлекут на себя внимание культистов, которым теперь предстоит работа гоняться за беглецами по улочкам большого города. Да и тех, кто остался с нами, хватало. К тому же к нам присоединился отряд Камилетты, да и сама высокородная леди тоже подбежала ко мне с довольным видом, тряся каким-то мешком в руке. В порт мы вломились огромной верещащей толпой, распугивая случайных встречных криками и своим видом корабль достался нам без боя. Моряки с бешеного пса, именно так называлась темная трирема новой церкви, предпочли прыгать в воду и убираться с пути обезумевших обретенной свободы бывших узников. К тому же, севший прямо на палубу трирема опасный грифон и описывающий круги над кораблем черный дракон не вызывали ни малейшего желания связываться с ними. Поскольку я не имел ни малейшего опыта управления большим парусным кораблем, Руководил подготовкой к отплытию виль Амникафе. Именно барон распределял людей на мачты, отдавал приказы насчет швартовых канатов и парусов, ставил людей потрое на каждый из свободных весел огромного корабля. Хотя, к нашему огромному удивлению, грибцы тут на Черной вдове и свои имелись. Все как один в рабских ошейниках, некоторые таки вовсе были прикованы к тяжелым длинным веслам. Я сам лично снимал с грибцов ошейники и предлагал желающим прямо сейчас сойти на берег, чтобы сдаться на милость властям или попытаться самостоятельно сбежать. Но желающих не нашлось. Все захотели на корабле вырваться из порта и обрести свободу. В какой-то момент Камилетта, не отходившая от меня ни на шаг, преградила мне путь и спросила, почему меня не интересует содержимое мешка. «Ну и что там?» — спросил я просто, чтобы девушка отстала. И довольно улыбающаяся высокородная леди развязала связывающую горловину мешка веревку и вытряхнула мне прямо под ноги отрезанную голову Мирим Армаза. Встретила ее в городе, одну без охраны. Не думай, я предложила высокородной леди Мирим честный бой и успела проткнуть ей черное сердце до того, как эта жрица обрушила на меня какое-то смертоносное заклинание. А голову отрезала, чтобы она не обратилась в зверя и не воскресла. Жестокая, но вынужденная мера, согласился я, и подтверждающе Камилетта кивнула. Понимаешь, пузырь, у подлого графа Силиуса Армаза не осталось признанных законом детей лишь два бастарда. Один бастард, поправил я свою будущую супругу. Альберт Армаза на днях был обезглавлен в Холфорде наемным убийцей. Даже так? довольно усмехнулась леди Камилетта. Что ж. Со смертью последнего бастарда некогда многочисленный и могучий род Армаза может окончательно пресечься. Думаю, самое время направить графу Силиусу письмо и предложить добровольно отречься от незаконно полученного трона Холфорда, если он хочет сохранить свою династию. В этот момент якоря были подняты, три ряда весел опустились в воду, и огромный корабль пришел в движение. Наш побег, конечно же, был замечен». По три ремя со стороны берега запоздало, прилетел огромный огненный шар, а затем и запущенный из катапульты тяжелый камень. Но наши умницы-волшебницы отклонили все угрозы. Бешеный пес, набирая скорость, уходил в океан. Я было вздохнул с облегчением. Как вдруг море вокруг вскипело, и корабль стал разворачиваться к берегу. Свелина, ты же маг воды! Сделай что-нибудь с кораблем! закричал я, но наша маленькая волшебница откровенно растерялась и не знала, что и предпринять. И тут тяжелая рука Вилли Амникафили главни на плечо. Причем лицо моего друга было неестественно одухотворенным, а глаза светились магическим голубым светом. «Все правильно, Пузырь. Нам и не нужно в океан. Наши враги находятся здесь, в Эрафии, поэтому мы разворачиваемся к стреминке и затем пойдем вверх по Великой реке к самому Холфорду. А весла и паруса можно убрать. Они сейчас совершенно ни к чему». «Сам бог мореплавания Нилус выступил на нашей стороне и сейчас ведет наш корабль. Смотри на паруса!» Я задрал голову вверх и обмер. Это было настоящим чудом. Красная краска и черные собачьи морды с парусов Трирема осыпались. Вместо этого паруса приобретали темно-синий цвет, на котором все отчетливее проявлялся белый контур морского дракона. «Да», — подтвердила Ленка. Причем глаза моей школьной подруги светились знакомым зеленым колдовским огнем. Название тоже сменилось. Теперь на борту Триремы золотится надпись «Подарок океана». Пузырь. Произошло великое событие. Нилус определился с выбором, а вместе с богом Морей все остальные колебавшиеся боги. Все двенадцать богов наконец-то объединились в борьбе против небесного пса. «Не нужно нам больше прятаться и отступать». Пришла пора вернуть Эрафию. Конец пятой книги. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.